светило время от времени ну и как прорыла жадно допытывала самомуля прорыла а как же и даже пролезла хотя и с трудом ну точь в точь корова когда в коровнике дверь низкая у позвоночник не проходит в общем пролезла потом вытащила сумку С сумкой вместе не поместилась бы в подкопе так я привязала к ней веревку верев там много валялось а потом за эту веревку вытащила и все продумала Мы хором похвалили Тересу, которая не только сумела прорыть туннель, но и сделала все с умом. Ужин на столе оставался нетронутым, да неволь, когда слышишь такое. Тереса продолжала свою Одиссею. Долго я там ковырялась, уж не знаю, сколько часов. По тону рассказчицы явно чувствовала, что земляные работы пришлись ей не по нраву. Думала, солнце уже зашло, оказалось, еще нет.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 Я сделала умнее. Я подслушала их разговор. Откуда вдруг появилось множественное число? Мы сразу замолчали, озадаченные, а Тереса с торжеством продолжала. Только я вылезла, подъезжает мотоцикл. Светил фарой. Я испугалась, что заметит меня, и спряталась в кусты. На мотоцикле приехали двое, тот самый подонок и еще один. Сразу в сарай полезли. Что там внутри говорили, не слышала, а когда вышли, услышала. Я не сбежала, потому что тишина стояла гробовая, меня б сразу услышали. Ведь ночь, в темноте споткнулся или напорюсь на что, они узнают, где я. Потому я сидела неживание мертва, как мышь под ветлой. — Правильно сделала, — похвалила я. — Так о чем они говорили? — торопила сестру Люцина. Второй ругал первого.